Часть вторая. Глава первая. День близился к полудню. Уинстон вышел из своей кабинки и направился в туалет. Навстречу ему с другого конца длинного, ярко освещенного коридора двигалась одинокая фигура. Та самая девушка. Прошло четыре дня с того вечера, когда они наткнулись друг на друга у лавки старьевщика. При ее приближении Уинстон заметил, что правая рука у нее на перевязи, такой же синий, как комбинезон и от того незаметный на расстоянии. Вероятно, она повредила руку, раскручивая один из больших машинных барабанов, с помощью которых набрасывали сюжеты романов. Обычная травма для художественного отдела. Когда между ними оставалось метра четыре, девушка споткнулась и полетела на пол чуть ли не плашмя. Она резко вскрикнула от боли. Должно быть, упала прямо на поврежденную руку. Уинстон застыл на месте. Девушка поднялась на колени. Лицо у нее сделалось молочно-кремовым, и на нем горели красные губы. Она взглянула ему в глаза с мучительным выражением не столько боли, сколько страха. В сердце Уинстона шевельнулось двойственное чувство. Перед ним был враг, пытавшийся его убить, и в то же время перед ним был человек, которому больно. И, может, у него сломана кость. Он уже инстинктивно дернулся к ней для помощи. Когда она упала на перевязанную руку, он сам как будто ощутил всплеск боли. «Ушиблись — Ушиблись? — спросил он. — Ничего страшного. Рука. Сейчас пройдет. По голосу казалось, что у нее сильно колотится сердце, и она заметно побледнела. — Вы ничего не сломали? — Нет, я в порядке. Было больно, но уже прошло. Она протянула ему свободную руку, и он помог ей встать. Лицо у девушки чуть порозовело, и, ей, похоже, стало намного лучше. — Ничего страшного, — повторила она коротко. — Только запястье слегка ушибло. Спасибо, товарищ. С этими словами она так легко двинулась дальше, словно и вправду ничего не случилось. Все происшествие заняло не более полминуты. Привычка скрывать чувства давно превратилась в инстинкт, тем более, что прямо перед ними стоял телеэкран. И все же Уинстон с большим трудом сдержал удивление, когда почувствовал, что девушка что-то сунула ему в руку, пока он помогал ей вставать. Это никак не могло быть случайностью. Что-то маленькое и плоское. Зайдя в туалет, он засунул руку в карман и понял на ощупь, что это сложенная в квадратик бумажка. Он встал у писсуара и также одними пальцами сумел развернуть бумажку. На ней, скорее всего, было что-то написано. На секунду ему захотелось зайти в кабинку и там прочитать, но риск был слишком велик. Где-где в туалетах наблюдали всегда и за всеми. Он вернулся на рабочее место, уселся, небрежно бросил записку к другим бумагам на столе, надел очки и подтянул к себе речепис. «Пять минут», — велел он себе, — «пять минут, не меньше». Сердце в груди колотилось пугающе громко. К счастью, он был занят совершенно рутинной работой, исправлением длинной колонки цифр, не требующих особого внимания. Что бы ни было там написано, это наверняка связано с политикой. Он представлял два варианта. Один гораздо более вероятный, что девушка — агент мысли полиции, как он и опасался. Уинстон не понимал, зачем мысли полиции прибегать к таким ухищрениям, но на то, вероятно, были свои причины. В записке может быть угроза, вызов в участок, приказ покончить с собой, какая-нибудь западня. Но был и другой, более безумный вариант, от которого он как ни пытался, не мог отмахнуться. Что если записка вовсе не от мысли полиции, а от какой-нибудь подпольной организации? Возможно, братство все же существует, возможно, девушка состоит в нем. Разумеется, идея бредовая, но она прочно угнездилась в его сознании, едва он нащупал бумажку. Только через пару минут он предположил другое, более разумное объяснение. И даже сейчас разум говорил, что записка, судя по всему, означает смерть, но ему все равно верилось в другое. Беспричинная надежда возрастала, сердце громыхало, и он с трудом сдерживал дрожь в голосе, бормоча цифры в речи пис. Уинстон свернул готовые задания в рулончике и засунул в пневматическую трубку. Прошло уже восемь минут. Он поправил очки на носу, вздохнул и подтянул к себе очередную стопку заданий, поверх которых лежала бумажка. Он развернул ее. Там было написано крупным неровным почерком. — Я вас люблю. Несколько секунд он был слишком ошарашен, чтобы выбросить улику в провал памяти. Даже прекрасно понимая, как опасно проявлять к ней повышенный интерес, он поддался искушению перечитать эти слова, просто чтобы убедиться, что ему не показалось. Оставшееся до обеда время он работал через силу. Уинстон никак не мог сосредоточиться на нудных заданиях, но еще труднее было скрывать смятение от телеэкрана. Он чувствовал, что внутри у него словно пылает огонь. Обед в жаркой, шумной, многолюдной столовой стал настоящим мучением. Уинстон надеялся в это время побыть немного в одиночестве, но, как назло, к нему подсел дебил Парсонс, перебивая едким потом жестяной запах рагу и принялся безумолку тараторить о подготовке к неделе ненависти. Особый его энтузиазм вызывала двухметровая модель головы большого брата из папье-маше, которую изготавливал по такому случаю дочкин отряд разведчиков. Уинстона неимоверно раздражало, что в окружающем гомоне он с трудом слышал Парсонса и приходилось то и дело переспрашивать какую-нибудь ерунду. Один раз ему удалось перехватить взгляд девушки, сидевшей в дальнем конце помещения, с двумя другими девушками. Она притворилась, что не заметила Уинстона и больше он в ее сторону не смотрел. Остаток дня прошел более сносно. Сразу после обеда Уинстон получил сложное и кропотливое задание, для которого потребовалось на несколько часов отгородиться от всех посторонних мыслей. Нужно было подделать производственные отчеты двухлетней давности, чтобы бросить тень на видного члена внутренней партии, попавшего в немилость. Такие задания хорошо удавались Уинстону, и надо с лишним часа он сумел вытеснить из мыслей девушку. Затем опять в памяти всплыло ее лицо, а вместе с ним возникло дикое невыносимое желание остаться одному. Иначе не получится обдумать новое положение вещей. Но сегодняшний вечер предстояло провести в центре досуга. Закинув в себя безвкусный ужин в столовой, он поспешил в центр, чтобы принять участие в идиотском заседании дискуссионной группы. сыграть две партии в настольный теннис, опрокинуть несколько стопок джина и высидеть получасовую лекцию на тему Ангсоц в отношении шахмат». Он изнывал от скуки, но в кои-то веки не испытывал побуждения улизнуть из центра. Когда Уинстон увидел слова «Я вас люблю», в нем воспряло желание жить, так что рисковать теперь по пустякам показалось глупым. Он добрался до дома и постели в двадцать три часа, в темноте стараясь не шуметь, чтобы не привлекать внимание телеэкрана, и тогда смог как следует все обдумать. Предстояло решить техническую задачу. Как подойти к девушке и устроить встречу? Он отбросил всякие мысли о ловушке. Уинстон понял, что это исключено. Слишком уж сильным было ее смятение, когда она передавала ему записку. Очевидно, она была ужасно напугана, что неудивительно. Он даже и не думал ответить ей отказом. Еще пять суток назад он хотел размозжить ей голову булыжником, но теперь это было неважно. Уинсон представил ее молодую ноготу, как в том сне, а ведь он считал ее такой же дурочкой, как и остальные, с набитой ложью и ненавистью головой и с ледяным чревом. Его колотила дрожь при мысли, что он мог потерять ее. что от него могло ускользнуть это белое молодое тело. Больше всего он боялся, что девушка просто передумает, если он не свяжется с ней как можно быстрее. Но увидеться с ней было немыслимо трудно. Все равно, что пытаться сделать ход в шахматах, когда тебе поставили мат. Куда бы ты ни повернул, за тобой наблюдал телеэкран. На самом деле, все возможные способы увидеться с девушкой он перебрал в уме за пять минут сразу после прочтения записки. Но теперь, когда у него было время подумать, он стал их пристально рассматривать один за другим, словно раскладывая на столе инструменты. Очевидно, что повторить утреннюю, случайную встречу не удастся. Если бы девушка работала в отделе документации, это было бы относительно легко, но он лишь смутно представлял, где располагался художественный отдел, да и повода пойти туда не было. Если бы он знал, где она живет и во сколько выходит с работы... то мог бы ухитриться встретить ее по дороге домой, но идти за ней от министерства было небезопасно. Пришлось бы слоняться где-нибудь поблизости, что не останется незамеченным. Что же до письма по почте, то об этом нечего было и думать. Все письма в обязательном порядке вскрывались при пересылке, все это знали. Вообще мало кто писал письма. Если возникала необходимость передать сообщение, можно было купить открытку с набором фраз в длинной колонке и вычеркнуть ненужные. В любом случае он не знал даже имени девушки, не говоря об адресе. В итоге он решил, что безопаснее всего будет увидеться в столовой. Если он застанет ее одну за столиком где-нибудь в середине зала, не слишком близко к телеэкранам, и вокруг будет по-обычному шумно, то они смогут переброситься парой слов. Но только если все эти условия продержатся секунд тридцать. Следующую неделю его жизнь походила на бредовый сон. В первый день Уинстон пробыл в столовой до самого конца обеда, но девушка появилась только после свистка. Вероятно, ее перевели в другую смену. Они разминулись, не взглянув друг на друга. На следующий день она появилась в обычное время, но с тремя другими девушками, и они уселись под самым телеэкраном. Затем три кошмарных дня, когда она вообще не показывалась в столовой, он сделался до того восприимчивым и умственный, и физически, словно прозрачным, что любое движение, любой звук, любая встреча, любое слово, произнесенное или услышанное, превращалось в пытку. Даже во сне ее образ преследовал его. К дневнику Уинстон в эти дни не прикасался. Если что, и приносило облегчение, то только работа, которая позволяла иногда забыться на десять минут. Он совершенно не представлял, что случилось с девушкой, и узнать было негде. Ее могли испарить или перевести в другой конец океана. Она могла покончить с собой, но самым худшим и самым вероятным было то, что она просто потеряла к нему интерес и сознательно избегала его. На следующий день она наконец появилась. Рука была уже без перевязи, только на запястье виднелся пластырь. Уинстон испытал такое огромное облегчение, что не смог не пялиться на нее несколько секунд. Еще через день ему почти посчастливилось заговорить с ней. Войдя в столовую, он увидел, что девушка сидит за столиком одна и на приличном расстоянии от стены. Было рано, и народ только начинал собираться. Уинстон встал в очередь и почти дошел до раздачи, но тут все застряли на пару минут. Тот -то впереди стал жаловаться, что ему не дали таблетку сахарина, Тем не менее, когда Уинстон получил обед, девушка все еще сидела одна, и он стал продвигаться к ней с подносом. Он приближался к ней со спокойным видом, словно высматривая место за соседним столиком. Между ними оставалось каких-нибудь три метра, еще пару секунд, он уцели, и тут кто-то позвал его. — Смит! — он сделал вид, что не услышал. — Смит! — окликнули его снова, уже громче. Делать было нечего. Он развернулся. Ему улыбался, приглашая за свой столик молодой блондин с глупым лицом по имени Уилшер, которого он едва знал. Отказываться было небезопасно. Когда его узнали, он не мог присесть за столик к одинокой девушке. Это было бы слишком заметно. Он уселся за столик Уилшера с дружеской улыбкой. Блондин просиял в ответ. Уинстон невольно представил, как рубит это глупое лицо тяжелой киркой ровно посередине — Вскоре кто-то подсел к девушке. Однако она не могла не заметить, что Уинстон пробирался к ней и наверняка уловил его намерение. На следующий день он озаботился прийти пораньше. И не зря. Она снова сидела одна, примерно за тем же столиком. В очереди перед ним суетился жукоподобный человечек с плоским лицом и подозрительными глазками. Когда Уинстон отошел с подносом от раздачи, он увидел, как человечек решительно направляется к столику девушки — Он пришел в смятение. Чуть дальше было еще одно свободное место, но что-то ему подсказывало, что этот тип предпочтет столик с девушкой, хотя бы потому, что она сидела одна. Уинстон двинулся за ним с тяжелым сердцем. Нужно ли остаться с ней один на один, или совсем не подсаживаться. Его спасла оказия. Человек брякнулся на четвереньки, под нос грохнулся об пол, и суп с кофе двумя ручьями выплеснулись из посуды. Поднявшись на ноги, Он смерил Уинстона злобным взглядом, видимо, подозревая его в чем-то. Ну и ладно. Через пять секунд с колотящимся сердцем Уинстон подсел за столик к девушке. Он не взглянул на нее. Освободил поднос и сразу начал есть. Нужно было не терять времени, пока не пришел еще кто-нибудь, но его охватил жуткий страх. Прошла неделя после встречи в коридоре. Она могла передумать. Наверняка передумала. Не может быть, чтобы эта история закончилась удачно. В реальной жизни такого не бывает. Возможно, он бы так и не решился заговорить, если бы не увидел, как через столовую плетется с подносом Эмплфорд, пиит с волосатыми ушами и высматривает себе место. Эмплфорд испытывал смутную симпатию К Уинстону, и можно было не сомневаться, что он тут же подойдет, если его заметит. У них осталось не больше минуты. Уинстон и девушка молча поглощали пищу. Они ели жидкое рагу, больше похожее на суп с фасолью. Уинстон заговорил полушепотом. Ни он, ни она не поднимали глаз. Они размеренно отправляли в рот водянистые меси, выживали и между делом обменивались парой слов тихими монотонными голосами. «Когда вы выходите с работы?» восемнадцать тридцать. Где мы встретимся?» «Площадь Победы, памятника. Там полно телеэкранов. Когда толпа, это не важно. Какой-нибудь знак?» Нет. — Не подходите, пока не увидите, что вокруг много людей. И не смотрите на меня, просто держитесь поблизости. — Во сколько? — В девятнадцать. — Хорошо. Эмплфорд так и не заметил Уинстона, поэтому сел за другой столик. Больше они с девушкой не разговаривали и не смотрели друг на друга, насколько это было возможно для двух человек, сидящих напротив за одним столом. Девушка быстро доела и ушла, а Уинстон задержался и выкурил сигарету. Уинстон пришел на Площадь Победы раньше времени и бродил вокруг основания огромной колонны с каннелюрами. На вершине колонны вздымалась статуя Большого Брата, прозревавшего южное небо, где он сокрушил евразийскую авиацию. Несколько лет назад она была остазийской во время защиты первой летной полосы. На улице напротив колонны стояла конная статуя, которая изображала, как считалось, Оливера Кромвеля. Прошло уже пять минут после условленного часа, а девушки все не было. Уинстона снова охватил жуткий страх. Она не придет, она передумала. Он добрел до северного края площади и вяло обрадовался, узнав церковь святого Мартина, чьи колокола когда-то вызванивали «отдавай мне фартинг». И тогда он увидел девушку. Она стояла у основания колонны и читала, а, может, просто делала вид, надпись на знамени спиралью, взбегавшим по колонне. народу вокруг собралось немного так что приближаться было небезопасно кругом стояли телеэкраны но тут послышался гомон и рокот тяжелых машин откуда то слева все вдруг побежали через площадь девушка ловко обогнула львов у подножия колонны и поспешила за остальными уинстон устремился следом на бегу он по выкрикам понял что под конвоем везут евразийских пленных южную часть площади уже заполнила толпа Уинстон в любом скоплении людей норовил поскорее оказаться с краю, но сейчас проталкивался, пробивался и протискивался в самую гущу столпотворения. Вскоре он почти мог коснуться девушки, но у него на пути встали живой стеной здоровенный прол и почти такая же огромная бабища, видимо, его жена». Уинстон извернулся и с отчаянным усилием вклинился между ними плечом. На миг ему показалось, что его внутренности сейчас лопнут, стиснутые между двух пар могучих бедер. Но все же он сумел прорваться, немного вспотев. Он стоял рядом с девушкой, плечом к плечу. Они уставились перед собой неподвижным взглядом. По улице тянулась колонна грузовиков с хмурыми автоматчиками по четырем углам в каждом кузове. Между ними сгрудились на корточках желтолицы и человечки в обтрепанных зеленых мундирах. Их грустные азиатские лица смотрели поверх бортов с полнейшим безразличием. Периодически грузовик подпрыгивал на ухабах, и тогда дружно лязгали кандалы. Кузов за кузовом тянулись эти печальные лица. Уинстон понимал, что они там, но видел их только урывками. Его касалось плечо девушки и рука вплоть до локтя. Ее щека была так близка, что он едва ли не чувствовал ее тепло. Она, как и в столовой, сразу взяла на себя инициативу, заговорив тем же ровным голосом, едва шевеля губами. Тихий шелест ее слов растворялся в общем гомоне и рычании грузовиков. — Слышите меня? — Да. — в воскресенье вечером? — Да. — Слушайте внимательно, надо все запомнить. — Идите на Падингтонский вокзал. Она изложила маршрут с прямо-таки военной точностью, поразившей его. Полчаса поездом, от станции налево, два километра вдоль шоссе, ворота без верхней перекладины, дорога через поле, заросшая тропинка, прогалины между кустами, упавшее замшилое дерево. Словно у нее в голове была карта. — Все запомнили? — спросила она, еле слышно. — Да. Сперва налево, потом направо и снова налево. И ворота без перекладины. — Да. Во сколько? — Около пятнадцати. Я могу задержаться, я приду другим путем. — Точно все запомнили? Да. Тогда скорее уходите от меня. Это можно было и не говорить. Но толпа пока не позволяла им разойтись. Грузовики продолжали ползти, и люди все так же жадно на них глазели. Поначалу слышались презрительные выкрики и свист. Это ярились в толпе партийцы. Но вскоре они смолкли. Большинству людей просто было любопытно. Иностранцы из Евразии или ост -Азии казались кем-то вроде диковинных животных. Люди не встречали других иностранцев, кроме пленных, да и этих видели лишь мельком. Никто не знал, какая судьба их ждет, не считая тех, кого повесят, как военных преступников. Они просто исчезали, вероятно, направлялись в трудовые лагеря. Круглые монгольские лица сменились вполне европейскими, грязными, заросшими и изможденными. Глаза над небритыми скулами смотрели в глаза Уинстону, иногда необычайно пристально, и уплывали дальше. колонна подходила к концу. В последнем грузовике Уинстон увидел поросшего седой щетиной пожилого человека, который стоял со скрещенными перед собой руками, очевидно привыкшими к наручникам. Уинстон понимал, что уже пора отойти от девушки. Но в последний момент, пока толпа еще окружала их, ее рука нащупала его ладони, быстро сжала. Их руки были сомкнуты не более десяти секунд, но Уинстону казалось, что намного дольше. Он успел изучить все строение ее кисти — длинные пальцы, аккуратные ногти, натруженные ладони с точками мозолей, гладкая кожа запястья. Он проник с уверенностью, что теперь узнал бы ее ладонь и на вид. И тут же понял, что не знает, какого цвета у девушки глаза. Скорее всего, карие. Хотя темноволосые бывают и синеглазыми. Повернуть голову и взглянуть на нее стало бы верхом безрассудства. Невидимые в общей массе людей они сцепились руками и смотрели прямо перед собой. Вместо взгляда девушки Уинстон поймал скорбный взор пожилого пленного из-под кустистых бровей.